Последняя деревня Дон Хусто и его родич расстались с нами сразу за Ангастурой. Раньше они собирались идти до ближайшего селения, чтобы купить там соль и спички. Но мы им дали все необходимое. Не в подарок это могло бы выглядеть как милостыня. И не за то, что они помогли нам справиться с Ангастурой. Фред заикнулся было о вознаграждении, но вовремя увидел как сверкнули глаза старого креола и ограничился словами благодарности. Все было сделано достойно. Мы произвели обмен. Приобрели у них шкуру из исполинской выдры и ожерелье из зубов и когтей. Причем один коготь заставил нас, натуралистов, вытаращить глаза. Он принадлежал исполинскому броненосцу, который, как утверждают все источники, встречается только по ту сторону Амазонки. Мы попытались выяснить, откуда этот коготь, но спутник Дона Хусто, Хосе, не мог нам сказать ничего определенного. Он выменил его у индейца из племени Тукуна, что обитает в районе Летисии. А вообще он слышал от людей, что исполинский броненосец, хотя и очень редко, встречается по эту сторону Великой реки. За шкуру выдры старики получили вдоволь соли, спичек и рыболовных крючков. А за ожерелье они взяли нож, зажигалку с запасными кремнями и бензин в плотно закупоренной бутылочке. Обе стороны остались довольны. И два странника направились по неведомым лесным тропам через водораздел обратно, в область индейцев Карихона и Кубео, где реки текут в Амазонку. Напоследок Дон Хустос набдил нас добрыми пожеланиями и советами, Сказал, в частности, где есть смысл поискать супаи има-има. Дон Хусто и Хосе попрощались с нами и ушли, а мы пятеро в одной лодке продолжили наше плавание вниз по реке. Теперь нас увлекал за собой нестремительный поток Гуябера, а тихие воды широкой Гуавьера. Просторное русло, низкие берега, длинные пляжи с гравием и песком. Иногда попадается крутой песчаный яр, но и они чем дальше, тем ниже. Болота кишели птицами, больше всего было цапель. Потом я увидел первую стаю красных ибисов. Они парили на светло-зеленом фоне болота, словно ожившие цветы. Верный знак того, что мы приближались к Аренока. В тот же день нам встретилась артель рыбаков. Около десяти человек работали с длинным неводом, огородили им с лодки глубокую заводь, затем начали медленно подтягивать его к пляжу. Вальсовые поплавки качались на воде, приближаясь к берегу. Рыбы выскакивали на воздух, некоторые даже перепрыгивали через невод и уходили. Мы причалили к берегу поблизости и стали наблюдать. Рыбаки были из племени Гуябера. Мужчины и юноши смуглые, жилистые крепыши, только уж какие-то очень унылые на вид. Лоб не украшен цветной лентой, губы не улыбаются. Ни ярких набедренных повязок, ни ожерелий из пестрых семян, обезьяних зубов или звериных фигурок, вырезанных из черного ореха. На голой груди болтаются тусклые алюминиевые амулеты. Одежда, сложенная на пляже. Дешевые, многораслатанные рубахи и штаны. Невод, который они тянули, принадлежит не им, а деревенскому лавочнику. Свободные индейские земледельцы превратились в паденщиков. Кто теперь хозяин их земель? Какой-нибудь асьендадо. Другие присматривают за его огромными стадами, а сам он живет в Боготе, если не в Майами или в Париже или, может быть, здесь заправляет деревенский священник, он же помещик. Так или иначе, перед нами не вольные и веселые дикари, а цивилизованные христиане. Они мрачно глядят на нас из-под чуба. Ничего похожего на широкую дружелюбную улыбку, которой нас встречали в других племенах. Она умерла, как умерла Надежда, когда гуя -Бера убедились, что человек с другой кожей — враг, которого не переделают никакие радушие, никакая доброта. Когда никакие многие другие племена, до них научились брать деньги со странника за еду и ночлег. Невод подведен к берегу, рыбаки осторожно тянут нижний подбор. Несколько человек вооружились гарпунами. Сети кишат рыбой, усатые головы, растопыренные плавники, трепещущие хвосты. Преобладают Сомы, Багре и Багре-Бланка, Кучара, Тихерета, Кохара, огромной длине человеческого роста Валентон, дородный Таруно. Индейцы вытаскивают на берег здоровенных рыбин. И вот замелькали ножи. Улов надо чистить, солить, вялить, чтобы получился товар для сбыта в районах Нагорья. В Боготе, Кали, Мадельине во время поста принято есть сушеное багре. Прежде его поставляла Магдалена, но там хищнический промысел извел чуть ли не всю рыбу. Примерно такое же положение, если не хуже, на реке Сину, где водились только багре-бланко. Остается последний резерв, льяносы к востоку от Анд. И пусть ловят, только бы и здесь не пошли по тому же пути хищнический промысел, полное истребление популяций. А то ведь кончится тем, что следующему поколению нечего будет есть. Молодой парень подвешивает сушить очищенную и посоленную рыбу. Берет следующую. Это карахо. Пожилой индеец поднимает голову и негромко что-то говорит, но так, что вся артель слышит. «Я гляжу на Матеито, Он напряженно вслушивается». Похоже, что парень с караха оправдывается. Его старший товарищ отвечает ему. До спора не доходит, но в голосах угадывается недовольство. И вот уже снова кипит работа. Матаита замечает мой вопросительный взгляд и объясняет. Хозяин велел им засаливать караха вместе с другой рыбой. Белолицый лучше знает, что годится для белолицых. Здесь не едят караха. И не из суеверия, просто у этой рыбы неприятный запах и вкус. Прежде из караха иногда вываривали жир, который использовали как слабительное или как смазочное вещество. Но хозяин невода решил продавать ее заодно с другой рыбой. Потребитель живет далеко, он не узнает, кто повинен в том, что попался плохой кусок. «Что ж, это дело самих белых», считают индейцы. Но я уловил слово, которого Матаита не перевел. «Самура, стервятник». Рыба очищена, невод собран, Рыбаки выходят на лодки для нового замета. Рядом с развешенной рыбой лежит на земле куча больших голов. После работы артель сварит себе уху. Голов караха в этой куче нет, Они выброшены в реку, пираньи съедят. «Мы идем дальше. Мало-помалу вид берегов меняется. Сама природа та же, но тут потрудился человек. Видимы расчистки, дома колонистов, раны, нанесенные лесу топором и огнем. Срубив деревья, их сжигают, потом сеют в залу. Индейцы тысячи лет возделывали землю этим способом. Расчищали участки с хорошей почвой, но никогда не трогали лес по берегам рек, не трогали крутые склоны, берегли самые полезные лесные породы и те деревья, которые, по их поверьям, пользовались покровительством высших сил. Разумеется, они тоже преображали природу, но осмотрительно. К тому же индейцев было не так много. Говорят, да только кто может это знать точно». Кто считал индейцев до того, как почти пятьсот лет назад началось их истребление, которое продолжается по сей день? Пришли незваные гости, не умеющие жить в ладу с лесом, враждующие с ним, боящиеся его. Эти люди не расчищали, они уничтожали. Не охотились на дичь и не ловили рыбу, а истребляли и то, и другое. Начисто сводили лес на берегах рек, И холмах. Вот и тут мы видим оголенные берега. Сперва небольшие участки, несколько десятков метров, но таких просветов становится все больше, они сливаются. Чаще попадаются лачуги, причаленные к берегу лодки. Вдруг лес совсем обрывается. Дальше не только леса нет. Не видно домов, плодовых деревьев, посадок маниока. Только река, пляжи до да пастбища. Сколько хватает глаз, трава, сплошная трава. И скот. Тощий скот, тучный скот, преимущественно зебу. Земледельцы ушли отсюда, вытесненные большими асьендами. Возможно, поднялись выше по реке. Делают там черную работу. А через 2-3 года и туда дотянутся щупальца асьенды. Скоро подойдем к селению единственному крупному селению на десятки километров вокруг. Автомобильных дорог нет, сюда можно попасть только по реке. Власти Вилья Виченсио снабдили нас рекомендательным письмом к местному алькальду. Вот показались и дома, деревянные постройки, мазанки с крышей из пальмовых листьев. Такая же деревня, как сотни подобных в Колумбии, Бразилии, Венесуэле. Мы причаливаем рядом с другими лодками. Здесь приходится запирать свою пирогу цепью с замком. И груз мы уносим в надежное место. Цивилизация. Или, как тут принято говорить, форпост цивилизации. Десяток домов под железом. Церковь, тюрьма, пыльная площадь. И около сотни лачуг, половина которых грозит не сегодня-завтра развалиться окончательно. Четыре лавки, полдюжины кабаков, полицейский участок и бордель. А дорог не проложено и водопровода нет. К чему они, когда река рядом? Правда, вода в Гуавьере мутноватая, но жители к этому привычны, никто не жалуется. Электричество. У двух торговцев есть свои генераторы, дающие ток для нескольких лампочек и холодильника. Еще один такой же генератор освещает церкви. И у полицейских есть электрическая машина, но она почему-то не работает. Уборных нет. За чистотой на улицах следят 2-3 десятка черных свиней, да несколько сот грифов, дежурящих на крышах. Отбросы сваливаются в реку, ту самую реку, из которой берут питьевую воду и в которой моются изредка. В сезон дождей очистка улиц происходит, так сказать, автоматически. Свиньи пользуются случаем вырыть глубокие ямы, чтобы потом валяться в лужах. Года два назад в такой луже утонул ребенок. Не первый и не последний. Врача в деревне нет. Приезжал сюда один молодой лекарь, чтобы пройти обязательную деревенскую практику. Но священник его не взлюбил, ведь он был дарвинист. А для Паттера это тоже, что коммунист. И вместо года лекарь проработал здесь всего 4 месяца. Правда, в лавках можно купить лекарства. При этом ловчонки сами устанавливают дозу. И цену, разумеется. Не поможет, ступай к священнику. Купи у него свечи и закажи молитву. За известную мзду наличными. Если и молитва не спасет, священник отслужит за упокойную мессу. Тоже за наличные. Школы нет. Ведь селение входит в сферу влияния миссии. Мы находим приют у одного из лавочников. Вещи вносим в его склад, и Матаита остается их сторожить. Остальные решают прогуляться по селению. Прогулка не затягивается, ведь селение ничем не отличается от сотен ему подобных. Вечером сидим в пивнушке. Вдруг входит деревенский священник Эль Сеньор Курапароков и садится за столик. Небрежно приветствует нас, мы также небрежно отвечаем. Патер беседует с хозяином. Они говорят полголоса, говорят о нас, я улавливаю слова «Докторес натуралистас Риогуэбэро». Но вот хозяин вынужден отлучиться в лавку. Патер, откормленный господин лет сорока, изучает нас взглядом, потом обращается ко мне. «Мистер, Гонсалес говорит, что вы сюда прибыли из Гуяберо». «Мистер», — отвечаю я, — «вас правильно проинформировали». Священник багровеет. В Колумбии обращение «мистер» выражает пренебрежение, да я к тому же постарался скопировать его высокомерную интонацию. Однако он тут же берет себя в руки и спрашивает, «Не повстречался ли нам Падре Филиппе?» Святой Отец отправился вверх по реке проповедовать среди этих ужасных тенигуа. Фред отвечает, что мы видели какого-то человека в Сутане, в сопровождении их двух колонистов. Да только вряд ли Патер сумеет наладить контакт с индейцами. Они побаиваются чужаков. Патер заржал. Вот и видно, как плохо мы осведомлены об этом крае и его людях». Мало того, что свирепые и коварные и идолопоклонники, они к тому же людоеды. Мы удивительно переглянулись. В прошлом было принято объявлять канибалами племена, которых намеревались так или иначе эксплуатировать. Это вроде бы оправдывало применение насилия против них. Испанские завоеватели изображали многих индейцев кровожадными людоедами. Но когда в современной Колумбии кто-то называл индейцев каннибалами, тотчас приходят на ум пресловутые басни Гитлера и его пособников о неполноценных народах. Словом, мы удивились. Возможно, даже улыбнулись. Все-таки Фред больше десяти лет бродил по лесам этой страны. А я и того дольше. Нам ли не знать, как обстоит дело?